Глава двадцать девятая «Сколько времени!» Когда Эмма открыла глаза, практически вся вода уже слилась через балконы, оставив лишь небольшие лужи на полу. Опираясь на стену, она встала. Голова кружилась, в ушах стоял звон. Стиснув зубы и собрав оставшиеся силы в кулак, она направилась выше. «Я уже здесь, Алекс. Я тут. Только дождись меня» шептала она из последних сил. Верхний этаж. Она на месте. Перед ней была дубовая дверь. Перезарядив пистолет, она выстрелила в замок, но не смогла сбить его. «О нет! Как открыть эту хрень?» В ней закипал адреналин. Она перестала чувствовать боль. В гневе она выломала стоящий позади пожарный щиток, все ее руки были в крови. С помощью топора она прорубила проход в двери и пролезла через дыру. Перед ней был большой зал. Посередине сидел Алекс, привязанный к стулу. Он выглядел очень измученным, бледным и исхудавшим. Цельные волосы закрывали его глаза. Позади него стоял мужчина, а сбоку находился большой монитор. — Эмма, ты пришла. Сейчас я все тебе расскажу, как ты и хотела. «Не делай лишних движений, а то ты и твой друг умрут раньше, чем я успею тебе открыть свою душу». На экране появилось изображение Сайто. Ехидное выражение лица показывало, как он наслаждается этим моментом. «Не пытайся найти меня здесь, я уже в другой стране», — продолжал он, не скрывая превосходства в голосе. «Сайто, за что?» — Эмма еле стояла на ногах. Практически каждая часть ее тела была повреждена, от перенапряжения из носа шла кровь. С детства отец то и дело внушал мне, что я слабый, ни на что не способный. Сослал меня к этому немощному старику. Думаешь, я действительно хотел жить в тени? Я заслуживаю власти и богатства не меньше вашего. Я должен был быть во главе, а не ты или мой братец. Ты даже не была членом нашей семьи, а так. Пассия моего брата. Я вас всех ненавижу. Мама. Кайто всегда считал себя лучше меня только из-за того, что наш отец не был женат на моей матери. Все мое детство я только и слышал за спиной, что я всего лишь внебрачный ребенок. Что моя мать просто проститутка, которая специально залетела, дабы поиметь с него кучу денег. А получив желаемое, Просто бросила меня и сбежала. Я уверен, она сейчас мертва. Отец бы не позволил ей сбежать. Дедушка, это сделал ты? Он контролировал каждый мой шаг. Мне даже было тяжело отлучиться из дома. Я подмешал в его еду дозу снотворного чуть больше, чем ему было нужно. Он даже не понял, как умер. Довольно милосердно с моей стороны, не так ли? Этому дряхлому старикану давно была пора на покой. Было смешно наблюдать, как он до последнего молодится и ухлёстывает за молодухами, хотя болезнь уже совсем скрутила. Мерзость. Зачем ты всё это сделал? Ты всегда мог прийти ко мне и попросить о работе или о деньгах. Я всегда была готова тебя выслушать, поддержать и подставить дружеское плечо. Я старалась окружить тебя любовью и заботой, словно своего родного брата. Почему ты так всех нас ненавидишь? Кайта -то тоже тебя очень любит. Он всегда хвастался перед нашими друзьями и коллегами своим младшим братом. Рассказывал, какой ты талантливый писатель и художник. И заставлял каждого купить твою картину или книгу. Он любил тебя, черт возьми. Любил больше жизни. Как смешно звучат твои слова. Признаю, ты чуть было не растрогала меня. Только одна загвоздка. Мне не нужна твоя никчемная любовь или чье-либо признание. Мне нужно все. Все и сразу. Я хочу власти. Хочу, чтобы все склонили предо мной голову, потому что я этого заслуживаю. Если ты думаешь, что власть сделала из тебя Бога, ты ошибаешься. Она сделала из тебя монстра. Ты предал меня. Ты предал свою семью. Ты предал нашу организацию. Как ты мог? Ни капельки не жалею о том, что сделал. У меня достаточно денег для того, чтобы начать новую жизнь. По своим правилам. Но я же проверяла все по нашим базам. ДНК не совпадало. Взгляд Эмма метался из стороны в сторону, тщетно пытаясь найти ответы. Она опустилась на колени, чувствуя собственное поражение. Тело переставало ее слушаться. «Какая же ты идиотка, боже!» «Я заранее подменил его!» «Не стал бы я так подставляться и оставлять улики!» «Ты просто безумец!» Дедушка был прав. «Не обязательно быть самым страшным во всем мире чудовищем, чтобы убивать тех, кто раскрыл тебе свою душу и сердце. Достаточно иметь прогнившую душу». «Ну все, довольно!» «В любом случае, ты опоздала!» «Надеюсь, больше никогда не увидимся, сестренка!» Мужчина, стоящий позади Алекса, выстрелил ему в голову, а затем и себе. «Нет!» Эмма рванула к привязанному бездыханному телу. Освободив веревки и опустив Алекса на пол, она обняла его голову и стала зажимать рану в надежде, что сможет его спасти. Из ее глаз текли слезы. «Нет!» «Мальчик мой, пожалуйста, живи. Ты так важен для меня. Дыши, слышишь? Не закрывай глаза, поговори со мной. Слышишь мой голос? Я знаю, ты будешь жить. Помнишь наш выпускной? Тогда Лиза так напилась, что пришлось вытаскивать ее из фонтана. А помнишь, как ребята подложили кнопку на стул учителя по истории? Тогда весь класс вызвали к директору, потому что никто не сознался». «А как на моей свадьбе мы спрятались ото всех в туалете и курили траву?» И Кайто потом ругался на меня. Он еще шутил, что думал, что я сбежала с собственной свадьбы. Мы еще долго это вспоминали. «А как моя мама в детстве застукала нас сигаретами?» «Ты взял всю вину на себя, хотя зачинщиком этой идеи была именно я!» Алекс давно не подавал признаков жизни. Его тело остывало но надломленная психика Эммы не хотела признавать того, что человек, который был для нее верной опорой, на протяжении двадцати с лишним лет больше никогда не откроет глаза. «Давай на Новый год поедем к моим родителям и твою маму тоже позовем. Они будут очень рады нас увидеть. Я приготовлю свой фирменный лимонный пирог, а мама, как всегда, предложит всем подгоревшую индейку с черносливом. Она всегда ее сжигает. Наверное, это какой-то талант. Ты что хочешь в подарок? Может быть, набор для рыбалки? Ты же как раз этим летом увлекся этим. Или лучше что-то для дома. Тогда как насчет винного шкафа? Они ведь бывают разные, но я выберу самый красивый и большой. А в полночь пойдем запускать салюты прямо на пляже. Думаю, это будет очень красиво. Папа всегда закупает их тоннами. Эмма продолжала обнимать его все повторяя и повторяя вслух слова, которые разносились эхом по залу, в котором она была единственной живой душой. «Алекс, все будет хорошо. Я обещаю тебе».